Глава восьмая Пришел октябрь, и летнее тепло окончательно покинуло Нью-Йорк. Листья на деревьях в Центральном парке едва успевали пожелтеть, а через пару дней садовники уже сметали их в большие мокрые кучи и увозили на тележках прочь. С серого неба сыпался бесконечный мелкий дождик, Оживленный перекресток Деланси-стрит и Аллен-стрит, на котором находилась пекарня Радзинов, в эти дни напоминал шевелящийся серо-коричневый лоскутный коврик. Пешеходы, закутанные в пальто и шали, брели по грязным тротуарам, низко пригнувшись, чтобы хоть немного защититься от ветра и дождя. Жирные клубы дыма поднимались из стоящих на краю улицы бочек, у которых останавливались погреть руки мальчики-посыльные и старьевщики. Но в самой пекарне атмосфера была совсем другой. Холодный ветер не проникал дальше порога, напуганный жаром двух огромных, постоянно топящихся духовок. Только что зашедшие покупатели дрожали и топали ногами, чтобы согреться, а сам Морадзин один, работал в рубашке с короткими рукавами, потемневшей на спине от пота. Середину пекарни занимали два больших, постоянно присыпанных мукой стола, на которых Тея Радзин и ее помощницы месили и раскатывали тесто, сплетали его в косички и лепили буханки. Большая витрина в передней части пекарни была заставлена рыжими и пшеничными буханками и булочками, сладкими пирогами, миндальным печеньем и сладкими, как мед, штруделями с изюмом. Весь район знал, что хлеб у Радзина неплохой и стоит недорого, а с их сдобой не может соперничать ни одна пекарня в округе. Пекарня жила, подчиняясь своему давно установившемуся ежедневному ритму. Каждое утро ровно в пять Мо Радзин отпирал переднюю дверь, выметал из печей вчерашнюю залу, засыпал туда новый уголь и разводил огонь». Тея с их детьми, с и сонным маленьким Аби, появлялась в 5.30. Они раскрывали тесто, поднимавшееся всю ночь, месили его и начинали лепить первые буханки. К шести приходили помощницы — Анна Блумберг и новенькая Хава. Анна Блумберг не давала своим нанимателям жить спокойно — Дочь Портнова, она в 16 лет покинула родной Цинциннати и одна отправилась в Нью-Йорк с намерением поступить в еврейский театр и стать второй Сарой Адлер, хотя главным образом ее поманили в дорогу не эти честолюбивые планы, а сам город. После двух неудачных прослушиваний она пожала плечами, махнула рукой на артистическую карьеру и начала искать работу. Ее взяли к Родзинам, и она очень быстро подружилась с двумя другими работницами. Поэтому их недавнее увольнение, последовавшее одно за другим, стало для нее настоящим ударом. Сам Морадзин относился к потере сразу двух помощниц со смешанными чувствами. С одной стороны, рабочих рук в пекарне, конечно, не хватало, но с другой он уже с трудом выносил непрерывный поток сплетен и откровенное кокетство девушек с клиентами, а потому после их ухода вздохнул с облегчением. А когда старый Равин пришел поговорить с Мо и привел с собой высокую, серьезную и явно неопытную девушку с коробкой домашней выпечки, он не знал, радоваться ему или огорчаться. Морадзин не принадлежал к числу тех, кто старался видеть в других людях только хорошее — А потому, поглядев на девушку и на Равви, решил, что мэр, по крайней мере, отчасти исказил истину. Девушка, очевидно, переживала не лучшие времена. Одежда у нее была дешевой и плохо подогнанной, а украшения и вовсе отсутствовали. Но вся эта история об умершем муже вызвала сильные сомнения и очень походила на выдумку. Скорее всего, она была обнищавшей любовницей самого Равви. «Ну и что с того?» У мужчин есть свои потребности, даже у святых. Гораздо важнее другое. Если он даст ей работу, Равви будет у него в долгу. А кроме того, принесенная сдоба оказалась великолепной. Скоро стало ясно, что девушка – настоящая находка. Она работала без остановки и, казалось, никогда не уставала. Сначала им даже приходилось напоминать ей о том, что пора сделать перерыв». «Мы ведь здесь не каторжные, дорогуша!» — сказала ей Тея в первый же день, когда девушка простояла у стола шесть часов без передыху. И в ответ та смущенно улыбнулась. «Извините, просто мне так нравится работать, что не хочется останавливаться». Миссис Радзин, обычно не одобрявшая всех нанятых мужем работниц, прониклась к новой девушке с симпатией с первого взгляда. Тея была женщиной толстокожей, но сентиментальной в душе — и история молодой вдовы глубоко растрогала ее. Как-то вечером Мо Радзин имел неосторожность высказать вслух свои подозрения насчет отношений девушки с Равви, и в ответ выслушал множество неприятных вещей касательно своего цинизма, недоверчивости и характера в целом. После этого Мо предпочитал держать собственное мнение при себе, но даже он не мог не восхищаться неистощимой энергией Хавы. Иногда казалось, что ее руки двигаются с какой-то немыслимой скоростью, ослепленные ими плетенки и предцели получались удивительно ровными и абсолютно одинаковыми. Он собирался нанять двух новых работниц вместо двух уволившихся, но через несколько дней обнаружил, что одной новенькой вполне достаточно, дабы производительность пекарни не уменьшилась. «Один работник вместо двух — это значит, в пекарне будет немного просторнее», А кроме того, можно сэкономить 11 долларов в неделю на жалование». Радзин решил, что предыдущие девушки тратили на флирт и сплетни еще больше времени, чем он подозревал. Только Анна отказывалась восхищаться новой работницей. Она впала в уныние, когда подряд уволились две ее подруги, а тут еще эта новенькая возомнила себе, что может заменить сразу двух – Конечно, с ней случилась замечательно трагическая история, но с какой стати она вечно молчит и демонстрирует свое трудолюбие? Анна наблюдала за тем, как девушка работает, и понимала, что самой ей никогда не достичь такого мастерства. Анне было приятно узнать, что Хава совсем не так уверена в себе, как могло показаться. Постоянно выдавать себя за человека было тяжело. Уже через несколько недель, вспоминая тот первый день, когда она проработала 6 часов без перерыва, она удивлялась, как можно было быть такой неосторожной и наивной. Она легко настраивалась на ритм работы, отмеряемый ударами кулаком по тесту и дребезжанием дверного колокольчика, а настроившись, забывала о времени и осторожности. В последние дни она научилась иногда намеренно делать ошибки и размещать печенье на противне не такими ровными рядами. А кроме того, были покупатели, каждый из которых приносил с собой свой собственный внутренний ритм и свои проблемы. Каждое утро в половине седьмого небольшая толпа собиралась у дверей пекарни в ожидании открытия. Работая, женщина чувствовала их тоску по только что оставленной постели и теплым объятиям любимых. Страх перед предстоящим трудным днем, приказами начальства и невыносимо тяжелой работой, и одновременно с этим предвкушение простого удовольствия от теплого хлеба или бублика и, возможно, сладкой булочки. В полдень приходили постоянные покупатели за плоскими булками с луком и толстыми ломтями хлеба. Повязанные платками женщины с детьми останавливались у витрины, раздумывая, чтобы купить на ужин. Мальчишки посыльные заскакивали в пекарню, сжимая в кулаке несколько заработанных монет и выходили с миндальным печеньем или куском медовой ковришки. Стоявшие в очереди молодые люди и девушки откровенно флиртовали друг с другом, поминая в разговорах танцы, организуемые профсоюзом или еврейским землячеством. «Если будешь свободна, может, заглянешь?» «Вообще-то я ужасно занята сегодня вечером, Фрэнки», «Ну, может, и загляну». К голему были открыты все их мечты, надежды, страхи и желания. Простые и сложные, легко исполнимые и несбыточные. Хуже всего были нетерпеливые покупатели. Обычно женщины с детьми, хотевшие поскорее купить хлеб и уйти. Пока дети не начали ныть и требовать пирожное. Несколько раз она уже выходила из-за стола и делала шаг в их сторону, чтобы помочь, но вовремя спохватывалась. После этого она пару минут стояла, сжимая и вытягивая пальцы, ее вариант глубокого вздоха, и еще раз напоминала себе, что надо быть осторожнее. Анна и миссис Радзин обслуживали покупателей по очереди. Особенно ловко управлялась за прилавком миссис Радзин, успевавшая сказать несколько слов каждому клиенту. «Добрый день, миссис Лейп! «Вам сегодня халу? А как здоровье вашей матушки? Ей не лучше? Ах, бедняжка! Вам с маком или без?» Она доставала с витрины нужный товар, практически не глядя, и заодно прикидывала, какая выпечка кончается и что надо срочно добавить. За десять проведенных в пекарне лет у женщины выработалось особое чутье на то, что будет пользоваться спросом именно сегодня. Анна, напротив, никогда не помнила, что имеется в продаже, где что лежит, и уж тем более, какой товар кончается. У нее был совсем другой талант. Довольно скоро она обнаружила, что стоять за прилавком — это почти то же самое, что стоять на сцене. Для каждого покупателя у нее находилась улыбка, она делала комплименты женщинам, восхищалась мужчинами и строила смешные рожицы детям. Хава замечала, что когда Анна стояла за прилавком, настроение у покупателей поднималось и, в свою очередь, тайно завидовала девушке. «Как она это делает? Можно этому научиться? Или она родилась с таким талантом?» Она пыталась представить, как сама стала бы непринужденно болтать и шутить со всеми этими незнакомыми людьми. Такое даже вообразить было невозможно. Тея Радзин объявила, что перед тем, как работать с клиентами, новенькая должна освоить весь процесс выпечки, поэтому первые несколько недель ей не пришлось стоять за кассой. Но как-то днем случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Миссис Радзин отправилась куда-то по срочному делу, Анна вышла в уборную и мистер Радзин, не отходя от духовки, жестом послал Хаву к прилавку». Она робко приблизилась к кассовому аппарату. Теоретически она знала, что надо делать. Все цены были указаны на табличках, а с цифрами у нее не было проблем. Она давно уже обнаружила, что может с первого взгляда определить, сколько точно печенье уместилось на противне или какую сумму составляет пригоршня мелочи. Пугало ее не это, а необходимость поддерживать разговор. Она представляла себе, что сделает какую-нибудь ужасную, непоправимую ошибку, и ей придется убежать прочь и снова прятаться под кроватью у Равви. Первой в очереди стояла полная женщина в вязаной шали. Она внимательно рассматривала выставленные на витрине буханки. За ней выстроилась еще дюжина покупателей, и все они смотрели на нового продавца. В какой-то момент она запаниковала — но потом с усилием взяла себя в руки и сосредоточилась на полной женщине. Ей тут же стало ясно, что та собирается заказать ржаной хлеб и кусок штруделя, пожалуйста. «Что бы вы хотели?» — спросила она у женщины, чувствуя себя немного глупо, потому что уже знала ответ. «Буханку черного», — ответила та. Хава ждала, что женщина продолжит заказ, но та молчала. «И, может, кусок штруделя?» — подсказала она наконец. Женщина рассмеялась. «Вы заметили, что я на него смотрю, да?» «Нет, надо помнить о фигуре. Я уже не такая худышка, как когда-то». Остальные покупатели слушали этот разговор с улыбкой. Смущенная Хава достала буханку ржаного хлеба. «Какая же она бестолковая! Даже такую простую вещь не может угадать!» Она протянула покупательнице хлеб и сдачу с пяти центов. «Ты ведь здесь новенькая?» «Спросила женщина. Я видела, как ты месишь тесто. Как тебя зовут?» «Хава». «Недавно в Нью-Йорке, верно?» «Не робей. Скоро станешь настоящей американкой. Ты не особенно загружай ее работой, Мо!» Обратилась она к мистеру Радзину. «С виду она крепкая, а на самом деле хрупкая. Я такие вещи сразу вижу». «Да уж, такая хрупкая, что дальше некуда», фыркнул Радзин. «За пять минут может сплести дюжину хал» правда подняла брови женщина тогда тем более надо о ней заботиться он снова фыркнул но промолчал с ласковой улыбкой женщина повернулась к голему береги себя милая сказала она и вышла унося с собой ржаной хлеб закинув за спину тяжелый ранец и шагая прямо по лужам равви мейер медленно брел по хейстер стрит в сторону дома День клонился к вечеру, на улице было холодно, сыро, и уже пахло скорой зимой. Он простудился еще при наступлении первых холодов и сейчас тяжело кашлял, поднимаясь по лестнице. А кроме кашля, его беспокоили внезапные приступы головокружения, которые в последнее время случались довольно часто. Земля словно уходила из-под ног, и все вокруг начинало вращаться. Обычно это продолжалось лишь несколько секунд, но потом он еще долго дрожал и чувствовал пугающую слабость. Силы оставляли его как раз тогда, когда были больше всего нужны. В квартире было холодно и пусто. В раковине громоздилась гора грязной посуды. Голем жила теперь в пансионе на соседней улице, и в квартире Рави быстро воцарилось прежнее запустение. Удивительно, как быстро он привык к присутствию женщины. Теперь, ложась спать... Он не видел одинокой фигуры на ее обычном месте в уголке дивана, у окна, и чувствовал, что ему чего-то не хватает. И все же снова и снова Рави спрашивал себя, не совершил ли он ужасную ошибку. По ночам, лежа без сна, он думал о том, что может случиться по его вине, если голем обнаружит себя или нанесет кому-нибудь вред». Он представлял себе, как толпа движется по Нижнему Истсайду, выгоняет еврейские семьи из домов, грабит синагоги, таскает стариков за бороды. Это будет самый настоящий погром, от которого они избежали в Америку. В такие моменты, представив себе эти страшные картины, он готов был немедленно броситься в пансион и уничтожить голема. Сделать это будет совсем нетрудно. Достаточно произнести вслух одну единственную короткую фразу. Просто знали эти слова очень немногие. Да и сам он выучил их почти случайно. При Ейшеве, где он учился, жил старый каббалист, полубезумный старик с головой, погруженный в секретные науки. Старик проникся симпатии к 16-летнему Аврааму, принял его в ученики – и даже приоткрыл ему некоторые тайны, на существование которых другие раввины только намекали, но не осмеливались их касаться. Тогда юный Авраам был слишком горд, оказанный ему честью, и не задумывался, станут эти знания благом или тяжелым бременем. На одном из последних уроков старик протянул Аврааму кусок красновато-коричневой глины и предложил слепить голема. Юноша сделал из глины подобие человечка дюймов 6 высотой с похожими на сосиски ручками и ножками и круглой головой, на которой изобразил точки зрачков и узкую щель рта. Старый раввин вручил Аврааму листок бумаги с написанной короткой фразой. С Сколотящимся сердцем молодой человек прочитал ее вслух, и в то же мгновение маленький глиняный человечек сел, огляделся, а потом встал, и бодро зашагал по столу. Походка у него была странной, поскольку лишенные суставов ноги не сгибались, а одну Авраам сделал короче другой. И потому голем ходил в перевалку, как только что сошедший на берег моряк. От него явственно пахло сырой, свежевскопанной землей. «Прикажи ему что-нибудь!» — велел Раввин. «Голем!» — позвал Авраам, и маленькая фигурка тут же застыла, повернувшись к нему. «Подпрыгни три раза!» Голем послушно запрыгал по столу. Авраам в восторге засмеялся. «А теперь дотронься до головы левой рукой!» Велел он, и человечек тут же выполнил команду, будто маленький солдатик, отдающий честь командиру. Авраам огляделся, придумывая, что бы еще приказать. В углу комнаты, рядом со столом, большой паук лениво плел паутину между двумя пыльными бутылками. «Убей этого паука!» — сказал Авраам. Голем, не раздумывая, спрыгнул со стола и упал на пол, но тут же вскочил и бросился в угол. Авраам последовал за ним с зажженной свечой. Паук, почувствовав приближение голема, попытался сбежать, но тот уже набросился на него, отшвырнув бутылки и принялся колотить маленьким кулачком». Ошеломленный Авраам молча наблюдал за тем, как его создание снова и снова нападает на паука, пока от того не осталось только мокрая пятнышко на полу. Но и тогда Голем не успокоился. Голем, прекрати! произнес Авраам чуть слышно. Голем на мгновение поднял на него глазки, а потом продолжил неистово вколачивать останки паука в пол. Прекрати! повысил голос Авраам, Но на этот раз голем даже не взглянул на него. Юноша ощутил подступающую панику. Старый равин молча протянул ему другой листок бумаги с новой фразой. Авраам с благодарностью принял его и прочитал вслух. Голем взорвался в воздухе, не успев нанести очередной удар. Маленькое облачко пыли осыпалось на мертвого паука и упавшие бутылки. В комнате стало неожиданно тихо. «Стоит голему почувствовать вкус к разрушению», — объяснил старый Равин. «Его ничто не остановит, кроме того заклинания, которое его уничтожит. Конечно, не все големы такие примитивные и глупые, как твой, но суть у всех одинаковая. Они — орудия в руках человека и могут стать опасными. Сначала они избавляются от своих врагов» а потом могут ополчиться на хозяина. К их помощи можно прибегать, только когда другого выхода нет. Помни об этом». Еще долго после этого случая Авраама преследовал образ нескладного глиняного человечка, охваченного страстью к убийству. Возможно, он совершил грех, оживив его. «Сколько весит жизнь паука в глазах Всевышнего?» Сам он бесчисленное количество раз давил пауков, даже не замечая, так чем же эта смерть так отличается от тех. В тот год и еще много последующих лет он поминал и паука, и голема в молитвах во время Иом Кипура. Но постепенно у него появлялись новые поводы каяться и просить прощения, и он уже не держал в голове давнее происшествие, но никогда и не забывал о нем. Тогда. В той темной комнате ему было даровано право распоряжаться жизнью и смертью, и он никак не мог догадаться, зачем Всевышний допустил это. Смысл урока стал понятен ему только недавно, когда однажды днем, проходя по Орчард-стрит, он заметил небольшую толпу, а посередине ее — Высокую, одетую в шерстяную куртку и грязное платье женщину, от которой явственно пахло свежевскопанной влажной землей. Сколько бы доводов ни приходило ему в голову, он знал, что никогда не сможет сознательно уничтожить ее. Она не была виновата ни в чем, и уж тем более в том, что появилась на свет. Он верил в это, и никакой страх не заставил бы его думать иначе. Потому он и назвал ее «Хава», от слова «жизнь», чтобы все время помнить об этом. Нет, он не мог уничтожить ее, но, возможно, найдется другой выход. Он уселся за стол в гостиной и, раскрыв кожаный ранец, извлек из него стопку книг и разрозненных листов. Книги были старыми и растрепанными в потрескавшихся стертых переплетах. На отдельных листах собственной рукой Рави были переписаны фрагменты тех книг, которые оказались слишком ветхими, чтобы унести их с собой. Все это утро, а вернее сказать, каждое утро за последние несколько недель, он ходил от синагоги к синагоге и навещал старых друзей, равинов, которых не видел по несколько лет. Он пил с ними чай, расспрашивал о родных, Выслушивал жалобы на слабое здоровье и рассказы о случившихся в приходе скандалах. А потом просил об одном маленьком одолжении. Нельзя ли ему провести несколько минут в личной библиотеке старого приятеля? Нет, никакой определенной книги он не ищет. Просто по просьбе бывшего прихожанина хочет внести ясность в один запутанный вопрос толкования. «Да, вопрос довольно деликатный». Разумеется, это казалось им подозрительным. Они сами были раввинами, хорошо представляли себе, какие запутанные головоломки могут подкидывать прихожане, и не понимали, почему их нельзя обсудить по-приятельски между двумя старыми друзьями. Нет, Рави Мейер явно искал что-то другое, что-то тайное и тревожное. Но, конечно же, они соглашались удовлетворить его просьбу, и даже уходили, чтобы не мешать Равви, а когда возвращались, его обычно уже не было. На столе или стуле они находили записку с извинениями, в которой он сообщал, что вспомнил о важном деле и вынужден был уйти. И еще он писал, что отыскал книгу, проливающую свет на его затруднение, и взял на себя смелость позаимствовать ее ненадолго. Разумеется, он вернет ее через пару недель – И тогда раввины производили инспекцию своих книжных полок и обнаруживали, нисколько при этом не удивляясь, что Рави Мейер выбрал и унес том, содержащий наиболее опасные знания, тот самый, который они сами не раз собирались уничтожить, но так и не смогли. Часто эта книга бывала надежно спрятана, но Рави все-таки находил ее. Все это заставляло их тревожиться – Зачем понадобились ему эти темные знания? Но раввины никому не говорили ни слова. В недомолвках и странных поступках Рави Мейера чувствовалось что-то близкое к отчаянию, и в глубине души они даже радовались, что он не доверился им. «Хорошо, если позаимствованная книга сможет ему помочь. Они будут молиться за то, чтобы Рави Мейер поскорее решил все свои проблемы». Рави поставил на огонь чайник и приготовил себе скудный ужин. Хала, смолец, кусочек селедки, пара маринованных огурцов и капелька шнапса перед сном. Он не был особо голоден, но знал, что ему потребуются силы. Он не спеша поел, очищая сознание и готовясь. Потом отодвинул в сторону тарелки, раскрыл первую книгу и приступил к работе. В шесть часов вечера Тейя Радзин вывешивала на дверь пекарни табличку «Закрыто». В чанах пыхтело и поднималось тесто для завтрашней выпечки, столы были вымыты, а пол чисто подметен. Непроданный хлеб откладывали в сторону, чтобы завтра продать его подешевле. Радзины, Анна и Голем выходили через заднюю дверь и отправлялись каждой своей дорогой. Пансион, в котором Равви поселил Голема, располагался в ветхом и скрипучем дощатом доме, каким-то чудом избежавшим с носа. Между современными высокими зданиями, выстроившимися вдоль Брум-стрит, он выглядел как старушка, зажатая между бравыми богатырями. Хава тихо отпирала входную дверь и через сырую, тусклую прихожую шла к лестнице. Ее комната с выходящим на улицу окном находилась на втором этаже. Комната была маленькой, не больше, чем гостиная в квартире Равви, но она была ее собственной, и этот факт приводил женщину в восторг, хотя порой она и чувствовала себя одинокой. Из мебели в комнате имелась узкая кровать, маленький письменный стол, стул с плетенным сиденьем и крошечный шкаф. Она предпочла бы обходиться без кровати, поскольку никакой нужды в ней не испытывала, но это выглядело бы странно. Стоила комната 7 долларов в неделю. Для любой другой одинокой работающей женщины такая плата оказалась бы почти неподъемной. Но у Голема не было никаких других расходов. Она не покупала еды и никуда не ходила, кроме пекарни, да еще раз в неделю навещала Равви». Правда, немного денег ей пришлось потратить на увеличение своего гардероба. Теперь у нее было несколько блузок и юбок, а также серое шерстяное платье. Кроме того, она приобрела полный комплект женского белья, а когда на улице похолодало, и плащ из толстой шерсти. Думая про эти траты, а также про ту скромную плату, которую отдавала хозяйке за стирку, она чувствовала себя немного виноватой потому что на самом деле все это было ей ни к чему, особенно плащ, который она носила только для виду. Конечно, она чувствовала, что в октябре стало холодно и сыро, но ее это не беспокоило, просто еще одно новое ощущение. Но зато плащ натирал ей шею и стеснял движение. Ей куда приятнее было бы ходить по улицам в юбке и блузке». Каждое утро все обитатели пансиона получали скудный завтрак, который хозяйка оставляла под дверью. Чашка чая, два кусочка поджаренного хлеба и яйцо. Чай, пока никто не видел, Хава выливала в раковину в туалете, а хлеб и яйцо заворачивала в кусок промасленной бумаги и отдавала первому же голодному ребенку, которого встречала по дороге на работу». Особой необходимости в этом не было, поскольку не так давно она обнаружила, что умеет есть. В одну из последних ночей, проведенных у Равви, устав от безделия и снидаемое любопытством, она решилась попробовать кусочек хлеба. Сначала она долго смотрела на него, собираясь с мужеством, а потом осторожно положила в рот. Хлеб лежал на языке, казался странно тяжелым и постепенно пропитывался влагой. Вкус был такой же, как запах, только сильнее. Она открыла и снова закрыла рот, и хлеб развалился на маленькие мокрые кусочки. «Так и должно быть!» Она не знала и продолжала жевать, пока во рту не образовалась однородная паста, а потом собрала ее всю на язык и, сделав непривычное движение горлом, проглотила. Хлеб, не встречая сопротивления, проскочил вниз». Хава просидела за столом несколько часов, нервничая и ожидая чего-то. Но к ее смутному разочарованию ночь закончилась без всяких происшествий. Однако на следующий день она ощутила странные спазмы в животе. Рави куда-то ушел, а выходить в коридор, по которому слонялись соседи, ей не хотелось — Поэтому она принесла с кухни большую миску, задрала юбку, спустила панталоны и выдавила из себя маленькую кучку пережеванного хлеба, похоже, никак не изменившегося с тех пор, как она его проглотила. Когда она взволнованно рассказала о происшествии вернувшемуся Равви, он слегка покраснел, поздравил ее с новым открытием и попросил больше так не делать. «Умение есть...» очень пригодилась ей в пекарне, когда она скоро научилась пробовать тесто на вкус и при необходимости что-то добавлять в него, а иногда за компанию с другими жевать булочку или печенье. Но все-таки каждое новое непривычное ощущение от тяжелого шерстяного плаща или от проглоченного куска хлеба было удивительным, волнующим, но и болезненным, потому что лишний раз напоминало ей, что она не такая, как другие». Вечер еще только начинался, а впереди ее ждала целая длинная ночь. Хава открыла шкаф и достала из него серое платье, а из-под кровати вытащила шкатулку с принадлежностями для шитья и ножницы. Усевшись на стул с плетенным сиденьем, она принялась распарывать платье по швам. Уже через несколько минут перед ней лежала кучка отдельных лоскутков. Пуговицы она аккуратно отпорола и сложила на столе. До них дело дойдет в последнюю очередь. Это занятие она изобрела вскоре после того, как переехала в пансион и провела ночь до того скучную, что от нечего делать пересчитала все предметы в комнате. Кисточки на абажуре 18 и доски пола 147. А потом открыла шкаф в надежде посчитать что-нибудь там и обратила внимание на платье. Она достала его и внимательно рассмотрела, как оно сделано. Оказалось, что все довольно просто. Большие куски ткани, соединенные швами, выточки на груди. Своим острым взглядом она оценила все детали, а потом принялась за работу, еще не уверенная, что сумеет собрать его снова. Шитье оказалось приятным занятием. Она работала не спеша, и швы получались у нее прямыми и ровными, словно сделанные на машинке. Закончила Хава только в четыре утра. Тогда она разделась до белья, через голову натянула платье, застегнула на все пуговицы и попыталась разглядеть свое отражение в оконном стекле. Платье сидело на ней не очень ладно, оно было великовато в плечах, как будто его шили на куда более крупную женщину, но зато оно стоило дешево и прикрывало все, что надо. Хава сняла его, повесила обратно в шкаф, и надела чистую блузку и юбку, потом задула лампу, легла на кровать, закрыла глаза и стала ждать утра.